Глава 16. Торжествующее солнце. Было назначено в половине 10 и совершенно правильно. Всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать. И в том, что назначено было в половине 10, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому, хотя бы и преступному. Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало, это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия и, стало быть, культуры, или же серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась. «Послушайте, господа, ничего еще не известно?» «Нет, вчера ничего не получено, но, может быть, сегодня утром?» «В конце концов, все решит последний момент. Зазвонит?» Или не зазвонит в половине 10 тюремный колокол. В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый старичок из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные хорошо подрумяненные пирожки. Старичок постучал, обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась. Мессис Дюли обернулась к викарию. Она дышала коротко, часто. Кто? Кто это? Кто туда сейчас вошёл? Ах, этот, это дорогая мастер. Миссис Дюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил. Вы вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен? Викарий стряхнул её руки. На вас смотрят. Я ничего не хочу сказать. Вы не умеете владеть собой. Миссис Дюли замолкла. Возле неё сверкнули чьи-то часы. Без 2 минут половина десятого. Без 2 минут. Чешуяна приглась, замерла, не шевелилась. Бифштекс на румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы армии спасения. Румяное, упитанное, торжествующее выкатывалось солнце, иней на крыше таял, и тикал окопель, как Часы отчётливо отбивали секунды до половины десятого. И вот капнуло ещё, и последняя капля. Половина напряжённая стеклянные секунды и ничего. Колокол молчал. Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и всё громче. Все были оскорблены, и любители бокса и скачки, и сторонники культуры кипели и переливались, вымахивали руки. Зловеще свивали си и развивались кольца, и всё ещё чего-то ожидали, не расходились. Мессис Дзюли, беспинсне, взбившийся на бок шляпе, опять схватила за руку викария. Вы вы вы понимаете, ведь это значит, он, значит, его не, вы понимаете? Викарий Дзюли не слышал, он смотрел на часы. Было уже без 20:10. Без четверти 10, когда уже больше не на что было надеяться, тюремный колокол вдруг запел медленным, медным голосом. Капало с неба медное, мерное капель. Месяц Джули закричала странным, не джесменским голосом: "Нет, нет, ради бога, ради бога, остановите!" Аста. Дальше уже не было слышно. Чешуя бешено закрутилась, Запестрела платками и криками, солнце торжествовало розовое и равнодушное. Трубы армии спасения играли тягучий гимн. Облегчённо становились на колени, помолиться за душу убийцы. А затем, когда всё стихло, викарий Дьюли произнёс речь о необходимости проведения в жизнь завета спасения. Всё то, что случилось, и замутило тихое течение джесменской жизни, не было ли наконец самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души единым путём, не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам. Спасение приходило бы математически неизбежно, понимаете, математически. Прокричали "Чирз" в честь Викарии Джули, гордости Джесменды, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз Биль о принудительном спасении наконец пройдет. 1917 год. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию «Медиакнига»